Глаз металла привольный, это звон колокольный, а обычные строчки, Дум на оболочки. Все уйдет, канет в лету, но покоятся где-то Откровения на плитах, что в веках не размыты. Древних книг Откровения Свет над света творением Из невиданных далей, Из обитый печалей, Из рассветов и ночи, Из песков и Над далеким и близким обнаженные мысли надевают сорочки, облачаются в строчки.